Глава 14, в которой появляется керуб, трудящийся на счастье человечества, и которое кончается необыкновенным образом Чудом флейты. Первую ночь по своем воплощении Аркадий переночевал у Ангела Истара на чердаке узкой и темной улицы Мазарини, вьющейся в тени старинного института Франции. И Стар, который ожидал его, отодвинул к стене надтреснутые реторты, ржавые котелки, отбитые бутылки и сломанные печи, составлявшие всю его обстановку, и, бросив прямо на пол свою одежду, чтобы растянуться на ней, предоставил гостю кровать из досок с соломенным матрацем. Небесные духи отличаются по наружному виду согласно с кругом и чинам, которому они принадлежат, и согласно собственной их природе. Они все прекрасны, но по-разному, и далеко не все одинаково являют взору мягкие округлости и смеющиеся ямочки младенческого тела, отливающего перламутром и розовым цветом. Не у всех вечная юность отмечена той двойственной прелестью, которую греческое искусство в своем упадке воплотило в тончайших по разработке мраморах и разнеженные и туманные образы, которые столько раз робко изображала христианская живопись. Среди ангелов есть такие, у которых вьются густые и длинные бороды, у которых под кожей напрягаются могучие мускулы, похожие на клубки змей. У некоторых из них нет вовсе крыльев, У других есть два крыла, четыре или шесть, третьи же состоят единственно из пары крыльев. Есть ангелы, и не из последних, повторяющие облик легендарных существ. Например, кентавров мифологии. Есть и такие, которые имеют вид движущейся колесницы или огненных колес. Член самого высокого круга небесной иерархии Истар – принадлежал к чину херувимов или керубов, выше которых помещаются только серафимы. Как все ангелы этого разряда, он имел некогда на небесах туловище крылатого быка, увенчанное головою бородатого и рогатого человека и снабженное атрибутами щедрого плодородия. Превосходивший своей мощью и величиной всякое земное существо — Он мог, встав на ноги и распростерши крылья, покрыть своей тенью шестьдесят архангелов. Таков был и стар на своей родине. Он блистал там силой и кротостью. Его сердце было непреклонно, и душа была полна доброты. Он любил некогда своего господина, считая его добрым, и служил ему верно. Но, храня порог повелителя, он беспрестанно думал о наказании мятежных ангелов и о проклятии Евы. Его мысль была медленна и глубока. Когда, по прошествии длинного ряда веков, он убедился, что Иалдабаов породил вместе со Вселенной страдания и смерть, он перестал поклоняться ему и служить. Любовь его превратилась в ненависть, почитание, в презрение. Он извергнул ему в лицо свое возмущение и бежал на землю. Приняв человеческий образ и размеры, обычные для сынов Адама, он сохранил, однако, некоторые черты своей первоначальной природы. Его большие глаза на выкате, крючковатый нос, толстые губы, обрамленные черной бородой, спускавшиеся кольцами ему на грудь — все это напоминало тех керубов престола и Иговы, которых нам довольно верно передают крылатые быки Ниневии. Он носил на земле, как и в небесах, имя Истар. И хотя вовсе лишенный тщеславия, свободный от каких бы то ни было социальных предрассудков, он, стремясь во всём к искренности и правде, не пожелал скрывать высокое положение, которое от рождения занимал в небесной иерархии, и заменив звание Керуба соответствующим земным титулом, стал называться «князем и старым». Скрывшийся к людям, он проникся к ним пламенной нежностью. В ожидании часа освобождения небес он задумывал спасение обновленного человечества и спешил ускорить гибель этого проклятого мира, чтобы воздвигнуть на его пепелище при звуках лиры светлый град радости и любви. Будучи химиком на службе у продавца искусственных удобрений, он жил нищенски, сотрудничал в революционных газетах, выступал с речами на собраниях и был однажды присужден как антимилитарист к нескольким месяцам тюрьмы. И стар принял сердечно своего собрата Аркадия, одобрил его решение порвать с преступной кликой и рассказал ему о падении еще полсотни сынов неба, которые теперь образовывают в районе Вальдеграс колонию, проникнутую наилучшим духом. «Ангелы сыплются, как град над Парижем», — сказал он со смехом. «Каждый день какой-нибудь новый чин святой обители валится нам на голову, И скоро у султана облаков останутся в качестве визирей и гвардейцев одни глаза, да и малыши его курятников». Убаюканный этими хорошими известиями, Аркадий заснул полной радости и надежды. Он пробудился на рассвете и увидал князя Истара, склонившимся над своими печами, ретортами и баллонами. Князь Истар работал над счастьем человечества. Каждое утро Аркадий, просыпаясь, видел князя и стара, совершающим свое дело нежности и любви. Иногда Керуп, присев на корточки и зажав руками голову, тихо бормотал какие-то химические формулы. Иногда, встав во весь рост, как темный облачный столб просовывал голову, руки и грудь в слуховое окно и выставлял на крышу свои котлы с расплавленной смесью, боясь обыска, который все время ему угрожал. Движимый огромным состраданием к несчастьям того мира, где оказался в изгнании, небезразличный, быть может, и к шуму, который наделалось здесь его имя, опьяненный своим подвигом, он взял человечество под защиту. И забыв цель, поставленную при падении на землю, он не думал более об освобождении ангелов. Аркадий, который думал напротив только о том, как войти победителем в покоренные небеса, упрекал Керуба за это забвение Родины. Князь Истар признавался с громким, наивным и диким хохотом, что он действительно не отдает предпочтение ангелам перед людьми. «Я стараюсь», — отвечал он своему небесному собрату, «поднять Францию и Европу от того, что уже занялась заря того дня, который увидит торжество социальной революции. Приятно бросать семена в эту глубоко разрыхленную почву, Французы перешли от феодализма к монархии и от монархии к финансовой олигархии. Они легко перейдут и от финансовой олигархии к анархии. «Какое заблуждение!» — возражал ему Аркадий. «Верить в быстрый и решительный переворот в социальном порядке Европы. Старое общество еще молодо в полноте своей силы. Средства защиты, которыми оно располагает, чудовищны». Пролетариат, напротив, едва успел наметить пока еще чисто оборонительную организацию и не выказывает в борьбе ничего, кроме слабости и беспорядочности. На нашей небесной родине совсем иное дело. Под нерушимой внешностью все прогнило. Достаточно двинуть плечом, чтобы опрокинуть всю эту постройку, которая стоит в неподвижности миллиарды веков. Дряхлая администрация, дряхлая армия, дряхлые финансы. Все это столь же заплесневело, как русское или персидское самодержавие. И Аркадий заклинал Керуба стремиться сперва к помощи своим собратьям, более несчастным в пуховых облаках, среди чащ райского напитка и звона лир, чем люди, согбенные над скупой землей, ибо люди уже познали справедливость, а ангелы же купаются в беззаконии. Он умолял освободить князя Света и его соратников, пораженных небесными громами, восстановить их в утраченных некогда почестях. И стар поддавался уговорам. Он обещал обратить убеждающую горячность своих речей и превосходные формулы своих взрывчатых веществ на пользу небесной революции. Он обещал. Хорошо, с завтрашнего дня, говорил он. Но завтра он продолжал вести антимилитарскую пропаганду где-нибудь в силе Мулино. Подобно Титану Прометею, Истар любил людей. Подчиняясь всем нуждам, которым подвержено поколение Адама, Аркадий оказался без всяких ресурсов для удовлетворения их. кируп устроил его в одну типографию на улице Выжерар, через знакомого ему надсмотрщика. Благодаря своему небесному дарованию Аркадий скоро был в состоянии набирать и быстро сделался хорошим наборщиком. Весь день он проводил в жужжащей типографии, стоя с компостером в левой руке, а правой быстро выбирая из ящика маленькие свинцовые буквы и располагая их в должном порядке, согласно пришпиленному перед глазами оригиналу. После того, вымыв руки под краном, он бежал в маленький ресторанчик и там обедал, раскрыв перед собой газету на мраморном столике. Перестав быть невидимым, он не мог более проникать в библиотеку Деспарвье и утолять из этого неиссякаемого источника свою ненасытную жажду познания. Он ходил читать по вечерам в библиотеку Сен-Женевьев на горе того же имени, прославленной просвещением. Но здесь ему выдавали лишь книги общедоступные, засаленные, и исписанные смешными надписями и с вырванными страницами. Вид женщин приводил его в волнение, и он вспоминал мадам Обель и то, как блестели ее точеные колени в беспорядке постели. Но хотя он был красив, никто не любил его, потому что он был беден и носил платье рабочего. Он заходил к Зите, и ему доставляло некоторое удовольствие гулять с ней в воскресенье по пыльным дорогам вдоль заросших жирной травой укреплений. Они проходили мимо кабачков, огородов, беседок, излагая и обсуждая самые грандиозные замыслы, какие когда-либо рождались на всей земле. Подчас в соседстве ярмарочных балаганов музыка карусели аккомпанировала их словам, которые грозили небу. Зиту повторяла не раз — И стар честен, но это младенец, он верит в благое начало всего сущего, он затевает разрушение старого мира и успокаивается на мысли о естественной анархии, чтобы отделаться от заботы и создать порядок и гармонию. Вы, Аркадий, вы верите в науку, вы воображаете, что люди и ангелы способны понимать, в то время как на самом деле они способны только ощущать и чувствовать. Запомните, что вы не добьетесь ничего. Обращаясь к их разумению, надо взывать только к их выгоде и к их страстям. Аркадий и Старк, Зита и трое или четверо других ангелов, посвященных в заговор, собирались иногда в маленькой квартирке Теофиле Беле, где Бушота угощала их чаем. Не зная, что то были мятежные ангелы, она ненавидела их инстинктивно и боялась их, будучи христианкой по воспитанию, хотя и довольно запущенному. Один князь и стар ей нравился. Ей нравились в нем доброта и какое-то природное благородство. Под ним трещал диван, рушились кресла, и чтобы делать заметки, он отрывал клочки бумаги у партитур, рассовывая их по карманам, вечно набитым брошюрами и бутылками. Музыкант видел с горечью рукопись своей оперетты «Алина царица Галконды», всю оборванную таким образом. Князь Истар имел, кроме того, привычку давать на сохранение Теофилю Беле всевозможные механические приборы и химические вещества, оставляя у него какие-то железные сооружения, начинку снарядов, порошки, жидкости, распространявшие удушливый запах. Теофиль Беле запирал все с предосторожностями в шкаф, где хранились его крылья, и этот склад причинял ему немалое беспокойство. Аркадий переносил с трудом презрение собратьев, оставшихся верными. Когда они встречали его в своих святых странствиях, они высказывали ему мимоходом жестокую ненависть или сожаление, более жестокое, чем ненависть. Он посещал отпавших ангелов, о которых ему рассказывал князь Истар, и был встречен ими наилучшим образом. Но как только он заводил речь о завоевании неба, они открыто выражали ему затруднения и неудовольствие, которые он им причинял. Аркадий увидел, что они не желали никакого нарушения своих привычек, своих занятий, своих интересов. Ложность их суждений, узость их ума возмущали его, Соперничество и зависть, которая была распространена между ними, делала невозможным соединение их в общем деле. Заметив, как изгнание уродует характеры и искажает умы, он почувствовал, что бодрость его слабеет. Однажды вечером, когда он признался в этом зите, она сказала, «Пойдем к Нектарию». Нектарий владеет тайной целить усталости и печали. «Она увела его в лес Манмаранси и остановилась на пороге маленького белого домика, к которому примыкал огород, опустошенный зимой, где в сумраке вечера блестели стекла теплицы и треснутые колокола дынь. Нектарий открыл дверь посетителям и, усмирив лай большого дога, стерегущего сад, провел их в низкую комнату, согретую расцовой печью. У выбеленной стены на полке из сосновой доски, рядом со связками лука и кучками семян, лежала флейта, готовая запеть. На круглом ореховом столе были горшок с крошенным табаком, трубка, бутылка с вином и стаканы. Садовник предложил каждому из гостей по соломенному стулу и сам сел на скамеечку подле стола. То был крепкий старик, густые седые волосы велись по его голове. У него был выпуклый лоб и слегка приплюснутый нос. Лицо его было красно, борода на конце раздваивалась. Большой пес улегся у ног хозяина, положил на лапы свою черную и короткую морду и закрыл глаза. Садовник налил гостям вина. Когда они отхлебнули из стаканов и обменялись несколькими словами, Зита сказала нектарию. ⁇ Прошу вас, сыграйте нам на флейте. Вы сделаете удовольствие другу, которого я вам привела. ⁇ Старик согласился тотчас же. Он поднес к своим губам свирель из буксуса, так грубо сработанную, что, казалось, он сделал ее сам, и начал несколькими странными музыкальными фразами. Затем потекли богатые мелодии, среди которых трели сверкали, как бриллианты, и жемчуга на бархате. Под искусными пальцами, одухотворённая творческим дыханием, деревенская флейта пела серебряным голосом. Она не давала слишком резких, высоких нот. Тембург ее был ровный и чист. Казалось, что пели соловей и музы, вся природа и весь человек. И старик высказывал, располагал и развивал свои мысли на языке музыки, полном смелости и очарования. Он говорил о любви, о страхе, о тщетных распрях, о побеждающем смехе, о спокойных светах разума, о стрелах иронии, поражающих своими золотыми концами чудовищ невежества и ненависти. Он говорил также о радости и страдании, склонивших над землей свои головы близнецов и о желании, творящем миры. Всю ночь была слышна флейта нектария. Уже пастушеская звезда поднималась над побледневшим горизонтом. Зита, обнимая колени руками, Аркадий, уронив на руки лоб и полуоткрыв губы, слушали в глубокой неподвижности. Жаворонок, пробудившийся на соседнем песчаном поле, привлеченный неведомыми звуками, быстро поднялся в воздух, продержался в нем несколько мгновений, затем упал, как камень, в сад музыканта. Соседние воробьи, покинув дыры в старых стенах, Поместились стайкой на закраине окна, откуда лились звуки, приятные им не менее чем зерна овса и ячменя. Сойка, вылетевшая из леса впервые, сложила свои сапфировые крылья на облетевшем вишневом деревце сада. Перед отдушиной большая черная крыса, еще мокрая от жирной воды сточных канав, присела в изумлении на задние лапы, растопырив свои короткие передние конечности. Хорек, обитатель сада, устроился подле неё. Спустившись с крыши, старый домашний кот, унаследовавший от своих диких предков серую шерсть, полосатый хвост, могучие бедра, отвагу и свирепость, толкнул мордой приотворённую дверь, приблизился неслышными шагами к флейтисту и, важно усевшись, насторожил уши, изодранные в ночных боях. Белая кошечка-лавочника последовала за ним, втягивая в себя воздух полный звуков. Затем, изогнув спину и закрыв голубые глаза, стала слушать в упоении. Мыши, выползшие из-под полья, окружили их целой толпой, не боясь ни когтей, ни зубов, неподвижно застыв и сложив от наслаждения на груди свои розовые лапки. Пауки, покинув свои паутины, дрожа на длинных ногах, собирались на потолке зачарованные. Маленькая серая ящерица, проскользнув на порог, осталась там заворожённая, и на чердаке можно было видеть летучую мышь, висевшую, зацепившись когтем, головой вниз, теперь наполовину пробуждавшуюся от зимнего сна, раскачивавшуюся в ритм неслыханной флейти.